Лондон. Январь 1799 года. Часть первая. «В самом себе живет бессмертный дух. Внутри себя создать из ада небо. Способен он и небо сделать адом». Джон Мильтон. Потерянный рай. 1667. Глава 1 Дора Блейк горбится за своим рабочим столом с самого рассвета. Табурет, на котором она сидит, слишком высокий, но она к этому уже привыкла. Время от времени она откладывает миниатюрные щипчики, снимает очки и щиплет себе переносицу. А еще разминает затекшую шею, распрямляет спину и подтягивается, пока позвоночник не издаст приятный щелчок. Сквозь выходящие на север оконцы Ее чердачной комнатушке проникает скудный свет. Для работы над филигранным узором Дора была вынуждена передвинуть свой стол и высокий табурет прямо под это оконце, потому что одинокая свеча не дает достаточно света. Дора неловко ерзает на жестком сиденье, надевает очки и вновь принимается за работу, стараясь не обращать внимания на холод. Оконце широко распахнуто, несмотря на зябкий новогодний воздух. В любой момент Гермес может вернуться с новым сокровищем, которое увенчает последнее творение Дора. И она уже открыла дверцы его клетки. Остатки украденного завтрака рассыпаны под жердочкой. Награды за успешную, как она надеется, утреннюю охоту. Она прикусывает нижнюю губу, вздыхает и вновь берётся щипчики. Попытаться изготовить тончайшую канитель было слишком амбициозным намерением. Но Дора в любом случае оптимист. Примечание. Конитель. Тонкая, витая, золотая нить, используемая в вышивке и ювелирном деле. Конец примечания. Кто-то может назвать этот ее оптимизм обычным своим нравием, но она считает свою амбициозность оправданной. Дора знает, знает, что у нее талант. И она не сомневается. Настанет день, когда все это признают — и её украшение будет носить весь город. А возможно, думает Дора, уголок ее рта опускается, когда она ставит на нужное место совсем крошечную проволочку. И вся Европа. Но потом она качает головой, отгоняет свои возвышенные мечты и, оторвав взгляд от изъеденных древесными жучками потолочных балок, старается сосредоточиться. Отвлекаться нельзя. иначе долгие часы кропотливой работы над этим плетением пойдут на смарку. Дора отрезает еще один кусочек от мотка проволоки, висящего на вбитом в стену гвозде. Красота золотой нити в том, что она имитирует тончайшее кружево. Дора видела парюры, выставленные у Рандела и Бриджа, и они буквально заворожили ее своими замысловатыми ажурными орнаментами, Колье, серьги, браслет, брошь и тиара явно изготавливались на протяжении многих месяцев. Примечание. Парюра. Набор ювелирных украшений, ювелирный гарнитур. Рандал и Бридж. Имеется в виду ювелирный магазин в Лондоне того времени, где продавались изделия знаменитых английских ювелиров. Филиппа Рандала и Джона Бриджа. Конец примечания. Поначалу Дора подумывала, не создать ли в таком же стиле пару серёг по сделанному ею эскизу, но затем, скрипясь сердце, сочла, что лучше с пользой потратить время на нечто иное. Это колье. В конце концов, лишь образец, лишь способ продемонстрировать свои умения. «Ну вот», — восклицает она, откусывая тонкими щипчиками лишнюю часть проволочки — Застежка беспокоила ее все утро, потому как ее изготовление оказалось жутко трудоемким. Но теперь, когда работа закончена, можно сказать, что дело стоило, и пробуждение сегодня ни свет, ни заря, и от деревеневшей спины и занемевших ягодиц. Она кладет щипчики, дует на ладони и энергично их потирает. И тут, от соседских крыш, как концу, комнатушки, с глухим клёкотом Подлетает пушистый чёрно-белый вихрь. Дора выпрямляет спину и улыбается. «Доброе утро, друг сердечный!» В оконце впархивает рука и мягко садится на кровать. На шее у птицы болтается сшитый дорой маленький кожаный мешочек. Гермес склоняет шею под тяжестью груза в мешочке. «Он что-то нашел. «Иди-ка сюда!» — говорит Дора и плотно затворяет оконца, оставляя снаружи зимнюю стужу. «Покажи, что ты раздобыл». Гермес тихо стрекочет и опускает голову. Шнурок-мешочка соскальзывает с шеи на клюв, и птица-тераторе что-то свое, скидывает по клажу. Мешочек со стуком падает, Дора хватает его и взволнованно вытряхивает содержимое на потертое покрывало. Осколок керамической чашки, металлическая бусина, стальная булавка — Все это может пригодиться». Гермес никогда ее не разочаровывает. Но тут внимание Доры привлекает другой предмет, выпавший на кровать. Она поднимает его и подносит к свету. «О, да!» — шепчет Дора. «Да, Гермес! Великолепно!» Она зажимает между пальцев плоский стеклянный овал размером с куриное яйцо. На фоне серого моря городских крыш он сияет бледным пятном с молочно-голубым отливом. Для филиграни лучше всех драгоценных камней подходит аметист. Сочный, пурпурный цвет ярко сверкает на желтом фоне, подчеркивая интенсивный оттенок золота. Но Дора обожает аквамарин. Он напоминает ей среднеземноморское небо, теплый воздух ее детства. Этот гладкий кусочек стекла подойдет идеально. Она сжимает его в ладони и чувствует, как мягкая поверхность холодит кожу. Дора протягивает руку к птице. Моргнув черным глазом, сорока вспархивает на ее кулак. Полагаю, это заслуживает сытного завтрака, как считаешь? Дора относит гермеса в клетку. Птица водит клювом по деревянному полу, подбирая крошки хлеба, которые хозяйка рассыпала там загодя. Она нежно гладит шелковистые перья, любуясь их радужным отливом. Ну вот, сокровище моё!» — мурлычет она. — Ты, должно быть, устал. Так-то лучше. Поглощенный процессом еды, Гермес не обращает на нее внимания, и Дора возвращается за рабочий стол. Она смотрит на колье, оценивая свою работу. И, надо признаться, она не удовлетворена. Узор, так красиво смотревшийся на бумаге, в реальности выглядит не слишком впечатляюще. То, что задумывалось, как плетение из витого золота, оказывается всего лишь унылыми серыми проволочками, закрученными в миниатюрные петельки. То, что должно быть сияющими жемчужными песчинками, всего лишь грубо обтёсанные осколки битого фарфора. Но Дора и не надеялась, что ее изделие в точности совпадет с карандашным эскизом. У нее нет нужных инструментов и материалов, Ты да соответствующей практики тоже нет, но ведь это всего лишь начало. Доказательство того, что ее работе присуща красота, ведь даже сделанные из простых материалов ее украшения отличаются изяществом. Дора не удовлетворена, но все-таки рада. Она надеется, что у нее все получится. А как же иначе с таким изумительным овальным камешком в центре? раздаётся стук. и приглушённый звон дверного колокольчика. «Дора!» Голос прозвучал тремя этажами ниже, резкий, отрывистый, нетерпеливый. Гермес беспокойно свирестит в своей клетке. «Дора!» — снова лает голос. «Спускайся и займись лавкой! У меня срочное дело в доках!» Это заявление сопровождается глухим стуком двери, а потом еще одним далеким стуком воцаряется тишина. Дора вздыхает, Накрывает колье льняной трепицей и кладет рядом очки. Она вставит в колье овальный камешек позже, когда дядюшка отправится спать. С сожалением Дора прислоняет стеклянный овал к подсвечнику, где он неподвижно стоит лишь мгновение, и тут же падает. Невозможно пройти мимо Эмпориума экзотических древностей и языки Блейка. Хоть он и зажат между кофейней и галантерейной лавкой, ни один пешеход не сумеет миновать его большое арочное окно, возле которого люди невольно замедляют шаг. Такое оно огромное. Но внимание пешеходов на этой улице привлекает и многое другое. В наши дни редко кто задерживается надолго у этой витрины, поняв, что за окном, с потрескавшейся краской на рамах, не найти ничего более экзотического, нежели платяной шкаф прошлого века или пейзаж кисти эпигона Гейнсбора. Когда-то преуспевающее предприятие ныне стало хранилищем подделок и пыльных диковинок, не представляющих никакого интереса для обывателей, не говоря уж о привередливых коллекционерах. И зачем дядюшке понадобилось звать ее вниз? Дура понятия не имела. Она вполне могла бы провести сегодняшнее утро, не отвлекаясь на случайных посетителей. Когда был жив папенька, торговля шла бойко. Пускай Дора в ту золотую пору была еще ребенком, но она помнила, каких клиентов обслуживали в магазине Блейка. Виконты на спешили на Ладгейт-стрит. чтобы заказать для своих особняков на Беркли-сквер обстановку, стиль которой напоминал бы хозяевам о красотах европейских столиц, виденных ими во время очередного гран-тура. Примечание. Гран-тур или Большое путешествие. Поездка по континентальной Европе, которая считалась необходимым элементом культурного просвещения английского дворянина той эпохи. Конец примечания. Удачливые торговцы находили здесь самые дорогие экспонаты для своих лавок. Частные коллекционеры щедро платили Элайджа Блейку за ценные находки, обнаруженные им и его женой на раскопках в заморских странах. А что теперь? Дура затворяет дверь, отделяющую жилые помещения от магазина на первом этаже. Колокольчик весело вызванивает приветствие, когда дверь возвращается на место, но она стоит перед ней, плотно сжав кубы. Даже без лоти Норис, чьи глазки-бусинки неотступно следят за Дорой, этот противный колокольчик, установленный Изыки, отлично справляется с задачей ограничивать ее перемещение по дому. Закутавшись в шаль поплотнее, Дора решительно входит в торговый зал. Здесь все заставлено мебелью, случайно соседствующими уродливыми артефактами, книжными шкафами, забитыми фолиантами, коем на вид лет десять, и ни днем более. Массивные буфеты стоят впритык, на их тусклых полках громоздятся не бог весь какие безделушки. Но несмотря на царящий тут беспорядок, между товарами всегда оставлен довольно широкий проход, потому что в дальнем конце магазина виднеются большие двери, Ведущие в подвальное помещение, в личное святилище Изыкии. Некогда подвал служил рабочим помещением для родителей Доры. Это было и бюро, где они составляли карты будущих раскопок и хранили предметы, нуждающиеся в реставрации. Но когда Изыкия перебрался сюда из своих тесных комнатенок в Сохо, он тут все полностью переоборудовал. изничтожив следы пребывания здесь маменьки и папеньки, так что Доре остались от них одни воспоминания. И теперь от прежнего импориума Блейка не уцелело ровным счетом ничего. Торговля захерела, как, впрочем, и репутация магазина. Дора открывает новую страницу амбарной книги. Вчера она оставила здесь всего лишь две строчки и пишет дату на полях. «Какие-то продажи у них бывают», На протяжении последнего месяца деньги притекали ручейком тоненьким, но неизменным, прямо как вода, что капает с их прохудившейся крыши. И каждая такая продажа основана на обмане, на умении выгодно показать товар. Изыки к любому предмету присовокупляет какую-нибудь фантастическую историю. Так деревянный сундук якобы использовался неким работорговцем, для перевозки в нем двух детей-невольников из Южной Америки в 1504 году. А на самом деле его всего-то неделю назад сколотил плотник из Детфорда. Пара изящных подсвечников принадлежала некогда Томасу Калпиперу, выкованный кузнецом из Чипсайда. Примечание. Томас Калпипер. Придворный английского короля Генриха VIII, архиепископ, Кентерберийский казнен по обвинению в измене, 1514-1541 года. Конец примечания. Однажды из Икии удалось сбагрить смотрителю борделя зеленую бархатную сафу, принадлежавшую, по его уверениям, некоему французскому графу времени Тридцатилетней войны и спасенную из пожара, когда великолепный графский замок спалили дотла, В действительности Сафа принадлежала не графу, а обедневшей вдове, которая продала ее языки за три гинеи, чтобы покрыть оставшиеся после кончины мужа долги. Дядюшке даже удалось декорировать верхние комнаты борделя шестью японскими ширмами периода Хиян, которые он самолично расписал в подвальной мастерской. Если бы покупатели. Усомнились в подлинности проданных им изделий, и Языки давным-давно оказался бы в холодных объятиях каменных стен Олд Бейли. Примечание. Знаменитый уголовный суд, занимавший величественное здание в Лондонском Сити. Конец примечания. Но они не усомнились, и калибр этих покупателей, и глубина их познаний в области изящных искусств. и древности были вопиюще ничтожны. Поделки, как выяснила Дора за эти годы, вовсе не являются чем-то неслыханным в кругах любителей древностей. Более того, многие джентльмены со средствами заказывают себе копии произведений, увиденных в Британском музее или поразивших их за границей. Но языкия... И языкия не признаётся в своем обмане. Вот это и опасно, Дора прекрасно знает, каким бывает наказание за подобное жульничество. Непомерный штраф. Стояние у позорного столба многие месяцы в тюрьме. От одной этой мысли у нее сводит желудок. Она могла бы, конечно, донести на языкию, но она от него зависит. Дядюшка, магазин, это же, все, что у нее есть. И покуда Дора не встанет на ноги, чтобы жить самостоятельно, она должна оставаться безропотной и наблюдать, как год от года их предприятие идет ко дну, а некогда славное имя Блейка обесценивается и предаётся забвению. Но ведь не все артефакты поддельные, — успокаивает она себя. Горы без безделушек, откуда она время от времени умыкает кое-что для своих нужд, Накопленные языки за долгие годы приносят, пусть небольшой, но постоянный доход, стеклянные пуговицы, глиняные трубки, крошечные мотыльки, запаянные в стеклянных сосудах, игрушечные солдатики, фарфоровые чашки, живописные миниатюры. Дора снова бросает взгляд на журнал. Да, продажи у них есть. Но вырученных их денег хватает лишь на еду и жалование Лотти. А откуда языки и берёт деньги на оплату своих маленьких прихотей, Дора не знает, да и не желает знать. Довольно того, что он постоянно злословит по поводу образа жизни ее покойного папеньки. Довольно того, что здание не сегодня-завтра рухнет, а на ремонт отложена ничтожная сумма. Вот если бы дом принадлежал ей... Дора отгоняет меланхолию, проводит пальцем по прилавку... ее губа презрительно кривится, когда она замечает грязь на кончике пальца. Неужели Лотти здесь никогда не прибирается? Словно отвечая на ее мысли, колокольчик снова звенит. Обернувшись, Дора видит женщину, заглядывающую в приоткрытую дверь. «Вы уже встали, мисси? Вы завтракаете или уже поели?» Дора бросает презрительный взгляд на прислугу и языки. Дебелую женщину с соломенными волосами». маленькими глазками и вечно опущенными уголками рта. Ее внешность идеально соответствует роли прислуги. На самом же деле Лотти Норрис также далека от блистательных успехов на домашнем поприще, как дядюшка Доры от победы в состязании атлетов. Нет, правда, по мнению Доры, Лотти слишком ленивая, слишком своевольная, липкая, как пятно дюгтя на крыле чайки. Да к тому же та ещё проныра. «Я не голодна!» На самом деле Дора голодная. Хлеб она съела часа три назад, но если она попросит добавки, лоти наверняка нажалуется и языки, что она таскает хлеб из кладовки, а Доре уже порядком надоели его лицемерные нравоучения. Экономка входит в торговый зал и смотрит на Дору, удивленно, подняв брови. «Не голодна? Да вы же вчера за ужином почти и не ели ничего!» Дора пропускает замечания мимо ушей, но поднимает вверх испачканный палец. «Разве вам не следует здесь прибираться?» Лотти хмурит брови. «Здесь?» «А где же еще, по-вашему?» Прислуга фыркает и взмахивает в воздухе пухлой рукой, точно веером. «Тут же лавка старья, разве нет? Эти вещи должны быть покрыты пылью. В этом их прелесть!» Дора отворачивается, и, возмущённая тоном Лотти, кривит губы. Лотти всегда обращается с Дорой так, словно она тут какая-нибудь «Служанка!» а не дочь двух почтенных антикваров и племянницы нынешнего хозяина магазина». Встав за прилавок, Дора раскрывает журнал и старательно точит карандаш, проглатывая гневные слова, танцующие на кончике языка. Лоти Норис не стоит даже вздоха, с каким она могла бы бросить ей упрек, да и какой смысл это произносить. «Вы точно ничего не хотите?» «Точно», — коротко отвечает Дора. «Ну, как знаете». Дверь начинает закрываться. Дора опускает карандаш. «Лотти!» — дверь замирает. «А что за дела у дяди в доках? Почему он оставил на меня магазин?» Прислуга колеблется и морщит, похожий на пенёк нос. «Нет откуда знать», — отвечает она, и когда дверь за ней плотно затворяется и звенит адский колокольчик, Дора догадывается, что Лотти очень даже хорошо это знает.